Глава двадцать четвертая Взглянув на стену огня, все так же пылающую на пороге пещеры, королева раздраженно хмыкнула. «Значит, разобрались, что значит яйцо цвета драконьей крови? Ну, рано или поздно это должно было случиться». Стражники принялись разгребать горящие камни длинными лопатами. Глин с недоумением оглянулся на друзей, но они отвернулись с мрачным видом, как будто что-то знали, но не хотели сказать. Королева обернулась к Кармину. — Найди десяток самых трезвых гвардейцев и поставь у входа. Этим дракончикам больше не удастся испортить мне праздник. Она злобно глянула на троицу, которую затолкали назад в пещеру, и теперь возвращали на место горящие камни. — Как вам не стыдно? Мой день яйца только раз в году. Я готовлюсь к нему несколько месяцев. Прекратите свои выходки, иначе я последую совету своей гости и убью вас прямо сейчас. Она важно удалилась и вскоре за стеной огня уже мелькали оранжевые спинные гребни и слышались грубые голоса. Цунами потянуло глиной звездокрыла в дальний угол, где ветер, свистевший в узких окнах, мешал подслушивать. — Не припомню такого в свитках, — прошептала она. Звездокрыл задумчиво покачал головой. — Была одна легенда, — ответил звездокрыл, — еще до пожара, но я никогда не принимал ее всерьез, да и взрослые ничего такого не говорили. Красные яйца — вроде бы даже не особенная редкость. — Вы о чем вообще? — спросил Глин. Сунами стукнуло его когтем по лбу. — О тебе, остолоп. А еще о твоей дрянной подружке. — Что? О ком? — О той, — пояснил Звездокрыл, которая выдала нас королеве вместо того, чтобы помочь бежать. — Ах, вот оно что! — Думаешь, это беда? Зачем ей? — Чтобы удержать тебя здесь, идиот. — зашипела цунами. — Вот что бывает, когда любезничаешь с маньяками-убийцами. — А при тут красные яйца? — Ты вообще помнишь пророчество? — поморщился ночной дракончик. Глин смутился. Воспитатели заставляли учить пророчество снова и снова, но в голове у него мало что оставалось. — За земляными в болотную топь нырни, — процитировал звездокрыл. — В яйце цвета крови драконьей скрыты они. Он выжидательно посмотрел на земляного. Повисла тягостная пауза. — Так это про меня? — догадался, наконец, Глин. — Да ну его! Лучше легенду расскажи! — потребовала цунами. Там было что-то о земляных из яйца цвета крови, будто бы они могут проходить сквозь огонь. Она презрительно фыркнула. — Всего-то? — — Никакой нам от этого пользы. А вот были бы у меня с собой свитки, — мрачно проронил ночной. — Послушайте, — вмешался Глин, — такого не может быть. Кречет столько раз меня обжигало на тренировках. — А где твои шрамы? — парировала цунами. — Она жгла тебя больше всех, но все заживало за день. — Но ведь болела же! — Глин поморщился от воспоминаний. — Грязь! — воскликнул Звездокрыл. «Драконы черпают силы в своей природной среде, например, морские в соленой воде, а тебе нужна была грязь, чтобы твои способности пробудились». Он помолчал, задумавшись. «А тогда...» «Может, мне требуется... лунный свет?» Цунами кивнула «Если так, то когти мира просто идиоты, что держали тебя в заперти!» Глин с сомнением покачал головой. «Мы сидели на тех скалах не одну ночь, что...» «Ты что-нибудь такое почувствовал?» Ночной дракончик печально взглянул на звезды за окном. «Нет», — признался он. «Хотя, может, я просто не знаю, что должен чувствовать». Они снова помолчали. «Значит, думаете, беда нас предала?» Снова начал Глин. «Да точно!» — дернуло хвостом цунами. «Не хочет терять тебя, вот и все!» «Как это грустно!» — вздохнул он. «У нее теперь...» Совсем нет друзей. глин цунами в отчаянии закатила глаза. Перестань ее жалеть. Она нас предала, понимаешь? И, кстати, беда тебя явно считает больше, чем другом. Да ладно, брось. Я все понимаю. Она шутливо толкнула его крылом. Ты красивый и все такое. Только не вздумай ее прощать. Тогда вообще на шею сядет. И вообще держись от нее подальше, прищурился звездокрыл. Таким доверять нельзя. — Теперь она и солнышко не спасет, — уныло вздохнул Глин. Цунами кивнула Да уж, придется самим. — Но только завтра, — добавил звездокрыл. Все трое обернулись к дверям, где за стеной огня выстроились грозные стражи. Даже если Глин передвинет горящие камни, с такой толпой никак не справится. — Ничего, что-нибудь придумаем, — тряхнула головой цунами. Глин устало вздохнул. Он почти не спал после боя с фьордом. Дракончики улеглись на полу в повалку, как когда-то, прежде чем им исполнился год, и кречет заставило спать, как положено взрослым, на каменных лежаках. Уютное тепло и теснота успокаивали. Сожаление о своей доверчивости и страх перед завтрашним днем мигом вылетели углины из головы И он крепко уснул без всяких кошмаров.